Я выбираю надежду. Эпиграф. Если бы вы знали, что отчаяние и надежда – это путь к одной и той же цели, что бы вы выбрали? Роберт Бролт. Мне казалось, я знала, чего ожидать. Но я все равно надеялась, что первый диагноз окажется неправильным. Быть может, доктор увидел то, чего нет?» Я приехала, чтобы получить, так сказать, второе мнение. В приёмное отделение неврологии сидели люди, но я ждала совсем недолго. Сестра проводила меня в кабинет, куда мне было суждено ходить следующие несколько лет. Доктор Лучезарна улыбнулся и протянул мне руку. Он был в свитере и свободных широких штанах. Тёмные кудрявые волосы, затянутые в конский хвостик. На голове красовался вязаный берет. Я тут же расслабилась и поняла, что даже если первый диагноз правильный, я вернулась к этому доктору. Он представился. Сказал, что недавно попал в команду нейрологов этой больницы, сообщил, откуда он и где учился. Потом настал момент истины. Прохождение тестов. Закройте глаза. Отсчитывайте назад, начиная с 60-ти. Вытяните руки вперёд, ладони вверх, ладони вниз, соедините большие пальцы с указательными и так далее. На тест ушло полчаса. Доктор постоянно делал записи. Потом он отложил блокнот и пододвинул свой стул ближе. Глядя мне прямо в глаза, он положил ладонь на мою трясущуюся руку и сказал: Я согласен с диагнозом доктора X. У вас действительно болезнь Паркинсона. Более того, я прочитал вашу медицинскую карту и скажу вот что. 12 лет назад вам поставили неправильный диагноз. Болезнь началась именно тогда. 12 лет назад мне сказали, что у меня красная волчанка. Значит, я могла выкинуть таблетки Планку Эндли в туалет, а не запихивать их в себя. Но как я могла заболеть болезнью Паркинсона? Мне было всего 43 года. Мне казалось, что Паркинсон удел людей постарше. Теперь я знала, что болезнь Паркинсона совершенно всё равно, сколько вам лет. Никакой дискриминации. Не имеет значения ни национальность, ни пол. Я проехала 50 км чтобы получить мнение ещё одного специалиста, но в глубине души я хотела услышать совсем другие слова. Что-то наподобие, не понимая, куда смотрел доктор Х, вы самый здоровый человек, которого я видел за всё время работы врачом. Будем надеяться, что весна продлится вечно. Надежда. Недавно я была на семинаре, посвящённом болезни Паркинсона где одна из выступавших женщин говорила, что надежда лучшее лекарство при этом заболевании. Надежда на то, что завтра будет легче, что учёные могут что-то открыть, найти лекарство. Когда не можешь контролировать ситуацию, очень легко сдаться и отступить. Единственное, что поддаётся контролю это твоя реакция. Встреча с доктором произошла в дождливый зимний день. Я прошла по мокрому тротуару, наступила в пару луж, села в машину и закрыла дверь. Мне стало холодно, словно туман залез под кожу. Я задрожала и заплакала. Мой доктор не сказал, что я самый здоровый человек на свете, и не обещал мне исцеления. Но он сказал другое. Он будет со мной до конца. Когда у тебя есть врач, и твоя судьба ему не безразлична, Ты не один, и это дарит тебе надежду. А надежда великое лекарство. В жизни снова появляется смысл. Исчезает поток мыслей, а что если сомнения развеиваются как дым, уходит ощущение отчаяния. Ты начинаешь не только верить в будущее прекрасное лекарство, но и находишь что-то светлое в безграничном космосе мрака. Будущее кажется лучше, чем представлялось ранее. Я завела автомобиль и подумала, что всё будет хорошо. По крайней мере, я сама могу выбирать, как реагировать на болезнь. Я выбираю надежду. Шэрри Вудбридж